Глава 16. Я, в свою очередь, продолжал смотреть на испуганного барона, не отрывая от него взгляда. «Вы понимаете угрозу, которую представляют эти порталы?» — спросил я. «М -м -м, «Даже не хочу понимать», — прошепел барон Волохов. «Я... я просто не могу так рисковать». «Об этом никто не узнает», — заверил я. «Только вы и я». «Они могут следить за нами». Барон вновь начал блуждать взглядом по столикам. — Успокойтесь, барон, здесь никого нет, кроме парочки студентов и двух уставших работяг. Попытался я привести его в чувство. — Я не готов с вами говорить на эту тему, — пробормотал Волохов. — Вы же понимаете, что это только начало, — продолжил я. — Если это дело рук некромантов, то они не успокоятся на этом. Похоже на какие-то эксперименты. По-другому и не скажешь. — Я тоже думал на эту тему, — ответил Волохов. «Но распространяться о таких вещах очень опасно». «В любом случае, это надо прекратить», — продолжал я смотреть в его блуждающие по залу глаза. «Я готов пойти на риск, и вам гарантирую безопасность». Барон Волохов нервно засмеялся. «Уж извините за приматографа Волков. О вашем роде говорят не очень лестные вещи. У вас нет источника дохода, надежных союзников, и вы враждуете с князем Зацепиным». «Как вы можете гарантировать мне безопасность, если сами нуждаетесь в ней?» «Ваши данные устарели, барон», — подметил я, не отводя взгляда от барона. «Я возрождаю рот Волковых, и зацепины мне не помешают это сделать. А безопасность? Мне не нужна ваша безопасность», — помотал головой Волохов. «Я сам могу о себе позаботиться». Барон выскочил из-за стола, покидая кафе. Я вышел за ним следом. «На этом наш разговор закончен», — ответил Волохов и добрался до автомобиля, припаркованного неподалеку. «Ну что ж, закончено, ладно», — но Волохов сомневался. Я прекрасно это видел, по его взгляду. Он пару раз порывался мне все рассказать, но в последний момент слова застревали у него в горле. И в этот момент в его глазах я видел панику. Я вернулся к своей машине, запрыгивая в салон. «Что ты, Хмурый Иван?» — подметил водитель. «Разговор не задался». «Да он испуган сильно», — ответил я. Как услышал о порталах, так сразу же изменился в лице. Боится, что его за эту информацию вздернут или прирежут. Не знаешь что он там себе нафантазировал. «Иван, не он один такой», — ответил Владимир. «Многие люди боятся об этом говорить. Особенно будет молчать тот, кто что-то видел. Или слышал из уст того, кто затем перестал выходить на связь. Посмотри на столбы и доски объявлений, и все поймешь. Сколько народу пропало без вести, это ведь ужас. Ты только не капай мне на мозг, проворчал я. Это и так понятно. Поэтому и нужно разобраться с этой проблемой, чтобы люди перестали бояться. Запечатаем колодец и забудем об этом, — предложил Владимир. Не думал, что ты такой недальновидный, — серьезно взглянул я на водителя. Когда придет время, ни одна печать не сдержит то, что вырвется оттуда. Владимир задумался над моими словами, затем кивнул. Ты прав, Иван. Но люди — стадные животные. Только в коллективе каждый из нас чувствует себя в безопасности. И когда толпа начинает чего-то бояться, этот животный ужас передается всем и каждому. Он пробирает до мозга костей. Так что я его прекрасно понимаю. Тревожно взглянул он на меня. Все боятся, — заметил я. Только что это за жизнь, когда страх управляет тобой? Кем бы я стал, если бы поддался страху? Тогда я бы не вернулся к учителю Тириусу и не продолжил бы свой путь к славе. Остался бы никому неизвестным сиротой, который бы боялся, что за ним придут убийцы родителей, заканчивая свое дело. Перебивался бы случайными заработками, прячась в какой-нибудь съемной коморке за три серебряных монеты в месяц. В итоге я сам пришел за теми выродками и продолжил искоренять эту нечисть. Хорошие слова, оценил Владимир. Надо запомнить. Ну что, едем? Мне на телефон пришло сообщение от барона Волохова. «Подожди», — ответил я. «Через 20 минут дому за прудой. Убедитесь, что за вами нет хвоста», — прочитал я. Ниже точкой на карте было указано местонахождение барона. «Ну вот, один из испуганной толпы переборол свой страх», — улыбнулся я. «Поехали вот по этому адресу». Я показал экран водителю, и он кивнул, прочитав сообщение. «То здесь совсем недалеко раньше доберемся. И с хвостом разберемся, если будет». Ровно в назначенное время мы подъехали к небольшой речушке, берега которой заросли камышом. Никто за нами не следил, что меня нисколько не удивило. Те, кто запугал барона, уверены, что он будет молчать. Я заметил в стороне грунтовую насыпь поперек русла. «А вот это самое самая запруда». Я обернулся и увидел выходящего из леса лесоборона Волохова в камуфляжной форме. «Пройдемте», — пригласил он нас. «Ничего не видели подозрительного?» «Все чисто, никто за нами не следил», — успокоил его Владимир. Мы зашли в березовую рощицу. Тропа кое-как просматривалась. На земле под ногами шуршали листья. «Это мое тайное убежище», — обернулся барон. «Обычно я здесь отдыхаю от города, пишу статьи для местной прессы. А природа мне помогает в этом. — Так вы не только торгуете антиквариатом, но еще и корреспондент газеты? — спросил я. Я тоже до отъезда успел узнать, чем занимается барон. На одном из ресурсов была общая информация о местных аристократах. — Не совсем так, — криво улыбнулся Волохов. — Статья — это мое хобби. Чисто для удовольствия, да и лишняя копейка не помешает. Проходите. Но он пропустил нас в небольшой дощатый домик, в котором было прохладно, но в печи, расположенной по центру, уже потрескивали дрова. По сути, одна большая комната с односпальной кроватью в дальнем углу и столом со стульями у крохотного грязного окна. «Сейчас будет потеплее», — пообещал барон, подкинув дровишек, затем подошел к столу, на котором стоял металлический куб с индикаторами. Покрутив несколько роликов, он устроился на стуле. «Прошу, присаживайтесь». Посмотрел он на меня, затем опасливо посмотрел на Владимира. «Это мой водитель, и я ему доверяю», — успокоил я. «Позвольте спросить, что это за странный прибор?» «Глушилка», — объявил Волохов. «Приходится перестраховываться иногда, так нас никто не подслушает». «Да этот парень просто конченный параноик». Я переглянулся с Владимиром и прочел в его глазах ту же самую мысль. «Я передумал, а вы правы, конечно», — продолжил барон. «Пора прекращать это безумие. И, кстати, извините за те резкие слова». Я не хотел вас оскорбить или унизить. В наше время мало кому можно довериться. — Понимаю, но все, что вы расскажете, останется между нами, — ответил я. — Я вам верю. — Даже не знаю, почему, но верю. — Печально улыбнулся барон. — Так на чем мы остановились? — Вы мне хотите рассказать все, что знаете о черных порталах, — напомнил я. Барон собрался с духом и ответил. — Началось с того что эти твари принесли в жертву моего брата. Он вошел в их секту. Я знал это, мы с ним общались первое время, а потом он перестал звонить и писать. — В итоге вы нашли его? — спросил я. — Где он находился, когда вы общались? — Есть такое место на восточной окраине области, — тихо произнес Волхов. — Сибирская гавань, может, слышали? — Кто же они не знают? — ответил я. — Вряд ли секта находится на этой базе отдыха, значит, неподалеку. Да, севернее, буквально в полукилометре от того места, где отдыхает Элита, ответил Волхов. Новая жизнь, как они себя называют. Вот там он и обосновался, а потом мне передали записку. Кто я понятия не имею. Она просто появилась в почтовом ящике. И там говорилось, что мой брат вознесся во славу Таргаса. «Таргас. Имя божества знакомое, но я с ним точно не встречался, иначе бы эта падаль отправилась за остальными тремя, которых я уничтожил незадолго до своей смерти в прошлом мире. «Кто стоит над ними, знаете?» — спросил я. «Если бы я знал, уже бы точно оказался мертв». «Или так же бы вознесся», — побледнел Волохов. «В общем, я отправился в то место под видом туриста». И во время лесной прогулки я отклонился от маршрута, замечая ритуал этой секты. Трое в темных плащах формировали портал, а рядом стоял жертвенный алтарь. И на нем выпить воды, подал я ему наполненный стакан, и барон благодарно кивнул, принимая его и выпивая его досуха. На нем я увидел кровь, много крови, продолжил Волохов. Экскурсовод меня оттащил, объясняя, что это иллюзия из-за выброса метана. Болото рядом и вот. Будто я идиота не изучил карту. Никаких болот поблизости не было. — Вы вернулись, — произнес я барона. Меня отправили, выгнали с базы отдыха. Со злобой в голосе ответил барон. — Сказали, что мой номер срочно занимает какая-то влиятельная особа, а свободных номеров больше нет вернувшись домой я в полузлобы и отчаяния написал об этой секте статью отправил ее в редакцию газеты и следом буквально через час я получил еще одну записку сейчас волохов порылся в своем портфеле и вытащил помятый свернутый лист бумаги вот что очутилось у меня под двери притом под дверью фамильного дома где неподалеку дежурили два мага из личной охраны я развернул лист бумаги и прочел — Барон, предупреждаем тебя. Еще слово о нашей секте или строка в газете, и ты отправишься вслед за своим братом. Закрой свою поганую пасть, иначе сдохнешь на алтаре. — Теперь я понимаю, почему вы так испугались, — кивнул я. — Думаю, что этого мне достаточно. — Благодарю за информацию. Перед тем, как мы попрощались с бароном, я нарисовал вокруг его дома четыре руны защиты. Затем соединил их с сигнальной руной. — Так я буду знать что к барону наведались гости. К тому же я добавил еще один специальный символ, до которого прикоснулся каждый из нас. Таким образом я перевел оборонительную систему символа в режим свой-чужой. Руны защиты будут работать против всех, кроме нашей троицы. Что вы сделали? Лицо Волохова аж вытянулось от удивления, когда он убрал палец от мерцающего символа, который затем слился с землей. Я ведь обещал защиту. И в данный момент предоставляю ее вам, — коротко ответил я. Если почувствуете опасность, скройтесь в этом доме. Никто не сможет зайти в ваше убежище, кроме вас или нас. И еще момент. Я отвернул полу его куртки и стилусом начертил еще одну руну защиты, подпитав ее маной. А это защитит конкретно вас, если кто-то попытается вам навредить, — добавил я. Всего доброго. Мы попрощались с ошарашенным бароном, который пытался разглядеть руну на своей куртке, переходящую в режим невидимости. С радостью я отметил про себя важный момент. Теперь я мог прятать свои символы. А это означало, что я поднялся на следующую ступень развития. Мы выехали в сторону моего поместья. Мне нужно встретиться с Обручевым. Раз он упомянул о Сибирской гавани, значит он знает, как забронировать там номер. А возможно, князь даже посодействует этому. Не исключаю даже того, что благодаря своим связям Обручев способен выбить свободную комнату в гавани, абсолютно не напрягаясь. Но для встречи нужен весомый повод, поэтому я решил завершить заказ. Еще пять печатей усиления, и можно вести их к князю. «Ты куда пропал?» — услышал я голос Роны, когда появился на пороге дома. Я прояснял ситуацию о порталах, ответил я, передавая питомица разговор с Волховым. О, -о, о, я помню, как билось с некромантами. Жуткое время было, отозвалась питомица. Еще бы. Как тут забудешь схватки с мертвецами восставших с Погостов, а оборона пармы от полчища зомби, особенно памятна главная схватка в гнезде где я вырезал на лбу Дариуса, который и устраивал все эти безобразия, испепеляющую руну высшего уровня. После того, как я усилил оставшиеся жезлы, Владимир отнес их в машину. В этот раз я взял рону с собой. Без ошейника и поводка, за что она меня поблагодарила. Обручев принял меня с распростертыми объятиями, а когда я ему передал готовые усиленные жезлы, крайне удивился. «Вы очень меня выручаете!» — признался князь. — Может, чаю или чего-нибудь покрепче? Теперь моя очередь удивлять вас хорошим вином. — С радостью удивлюсь, — улыбнулся я, наблюдая, как Рона с важным видом прогуливается вокруг, принюхиваясь и посматривая по сторонам. Мы направились в сторону большой беседки, когда Обручев посмотрел в сторону моей питомицы. — Интересная порода, — подметил он. — Вроде овчарка, но окрас у нее очень странный. И сам удивляюсь, — улыбнулся я. Встретил ее случайно в одной из местных деревень. Рона была при смерти, но я выходил ее, и теперь мы неразлучные друзья. «Удивительная история», — ответил Обручев, приглашая меня в беседку. «Я слышал, что овчарки считаются самыми смышленными собаками, и нюх у них отменный». «Все верно. Мне повезло, что я ее встретил», — улыбнулся я, вспоминая, как мы с Роной встретились в прошлом мире. Я спас ее из лап Смертокрыла, большой летучей мыши, когда выходил из призрачного леса после выполнения одного из заказов. Тварь готова была впиться в щенка зубами, и я бросился на монстра с кинжалом, подрезая ему крылья и тем самым не давая возможности улететь, а затем засунул в пасть Смертокрыла один из своих боевых рисунков — руну сушения. После того, как трехметровый монстр превратился в мумию, я аккуратно вытащил из когтистой лапы из раненого щенка. Так мы и познакомились с этой красоткой. Да-да, я тоже помню этот момент. Правда, смутно, ведь я была тогда совсем мелкой, хихикнула Рона, прочитав мои мысли. Было больно и страшно, но жутко и интересно. Мы с князем расположились на втором этаже, откуда открывался вид на летний сад. А затем. Когда слуга принес вино и фрукты, приступили к дегустации. Мерло, больше 20 лет. Поплескал я вино в бокале. Я бы даже сказал, около 25. Браво! Зааплодировал мне князь. 25 с половиной. Но вы угадали. Вам надо работать дегустатором. Мне еще дорога моя печень, князь. Засмеялся я. Кстати, у меня к вам есть еще одна просьба. Вот как я вас слушаю. Князь внимательно посмотрел на меня пытаясь понять, с чем я пришел к нему. «Я был впечатлен вашим недавним рассказом о Сибирской гавани и загорелся идеей отдохнуть именно там», как можно более ненавязчиво объяснил я. «Пусть даже это будут пара дней отдыха, но, уверенно они пойдут мне на пользу». Князь на время задумался, затем почесал свою бородку. «Да, непростую задачку вы мне задали», — пробормотал он. «Там очереди на месяц вперед, но я попробую выбить вам два дня. Если нужно усилить еще одну партию жезлов, я могу ее принять без очереди», — улыбнулся я. «Ведь я понимаю, насколько это для вас важно». Обручев засмеялся. «Хорошо, намек понял. Я достану вам путевку на несколько дней, но мне нужно на это время». Я добился своего. Посидев еще некоторое время и приговорив бутылку шикарного вина, мы попрощались с князем. Я отправился домой, праздную легкую победу. Очутившись дома, я попал на обед. Сегодня я попробовал гороховый суп с копчеными ребрышками, от которого оторваться было невозможно. Я съел три большие порции и в завершении умудрился съесть довольно сытный и очень сочный стейк из говядины. Прогулявшись с Роной в саду, Я до вечера погрузился в магические тренировки. С каждым разом я отмечал, что барьеры у меня начинают получаться легче. Наконец-то я нашел баланс, когда получал качественный и прочный барьер при минимальных затратах маны. Еще больше меня порадовало увеличение магического источника. А после сытного ужина я вспомнил, что у меня закончились рунные ловушки и решил создать стратегический резерв. Но материал в этот раз выбрал немного другой. В одном из сараев я нашел резиновые рулоны толщиной всего 3 мм. То, что надо. И в рукаве можно спрятать, и достаточно податливый материал для нанесения узора. Я подключил своих помощников. Жека размечал циркулем окружности нужного диаметра, а Владимир аккуратно вырезал их ножницами. После этого я занялся вырисовкой рун. Когда были готовы 10 ловушек, я решил закругляться. Руки уже не слушались, да к тому же в сгущающихся сумерках рассмотреть что-то было нереально. Я подозвал Рону, резвившуюся в саду, и мы вместе направились в сторону дома. А затем в голове раздался тревожный перезвон сигнальных рун. По колодцу что-то двигалось. Прозвенела последняя сигнальная руна, находящаяся у горловины. Холодок пробежал по спине. Я повернулся в сторону открытой дыры в земле. А затем сработал огненный купол, поджаривая сразу двух завизжавших тварей. Сердце гулко забилось в груди. Голова закружилась от непривычно мощного выплеска адреналина. Но я быстро взял себя в руки, срываясь с места, чтобы подпитать сдерживающий контур. Что-то мне подсказывало, что это только начало.